признайтесь в том, что вы волнуетесь. Но помните, сделать это можно только один раз. Мы уже говорили о том, как можно попытаться справиться с излишним волнением во время подготовки к выступлению. Но бывает и так, что вы совсем не почувствовали волнение, готовясь. Но трясучка у вас началась именно в тот момент, когда вы уже вышли на сцену. К сожалению, такое случается даже с самыми опытными ораторами. Иногда причиной становится неожиданно яркий цвет который слепит глаза. Или поведение людей в первых рядах, которые всем своим видом показывают, что они не хотят вас слушать. Или состав аудитории. В присутствует очень важные для вас люди. Вы испытываете понятное смущение. Все это вполне понятно. Причины могут быть разные, а вот вариантов выхода из этой ситуации не так много, как хотелось бы. И самый распространенный – просто признаться публике, что вы волнуетесь. Но такое признание, как ни странно, может прозвучать вполне дежурно. и не вызовет ответные волны симпатии, поддержки, доверия, на которые вы невольно рассчитываете. Я советую несколько секунд подумать над тем, какими словами обратиться за помощью зала. Общее соображение такое. Зал действительно должен заметить вашу растерянность, дрожание рук, сорвавшийся голос, затянувшуюся паузу. Только после того, как вы поняли, что люди уже это увидели или услышали, можно признаться «Да, я очень волнуюсь», и затем объяснить, почему. И тут надо опять постараться сказать комплимент аудитории, чтобы ей стало приятно осознавать, какое значение вы придаёте этому выступлению. Дело в том, что вам может показаться, что все замечают, как вы волнуетесь, а на самом деле люди видят только одно – кураж. И это именно то, чего надо добиться. Сколько раз мне говорили, я так волновался Я спрашивала аудитории, вы заметили? Люди торжественно отвечали, нет, мы ничего не заметили, нам очень понравилось. Вы должны быть уверены, что волнение становится проблемой. Вы должны не путать волнение и кураж. Ну, а если уж случилось, если заметили, если плохо с голосом, если падают листочки из рук, ну что же, вы просто опишите словами то, что люди уже и так заметили. Например, можете сказать, ну вот, утром у меня был такой шикарный бас, а сейчас какое-то незнакомое мне контральто. Или, господа, у меня дрожат руки, это вовсе не от того, что вчера я был в хорошей компании. от того, что я почему-то в вашем присутствии сильно разволновался. Или, кажется, я перепутался в своей листочке с тезисами, извините, мне потребуется минута, чтобы разобраться. Уйди, волнение, уйди, уйди, ты мне мешаешь. Публика поймет, дело не в том, что вы волнуетесь, просто вы хотите быть самым лучшим на свете оратором. Ради нее. И это уже замечательно. Помню, как неожиданно для всех и для себя самого разволновался Александр Акопов, когда впервые в Большом Павильоне для киносъемки собрались более 200 человек со всей России. Эти молодые люди уже прошли первый заочный тур для поступления в мастерскую Акопова во ВГИКе. Казалось бы, откуда взяться в волнению? Привычное любимое место – павильон его родной компании «А-Медиа», названный в честь него «А-Медиа», «А-Копов-Медиа». В зале сидят люди, которые уже выбрали именно этого человека в качестве своего наставника. Но я никогда прежде не видела, чтобы его белая рубашка была насквозь мокрой. Это было заметно мне со спины, из зала этого не было заметно. Он рисовал на доске свою любимую кинематографическую арку, то есть схему драматургического конфликта, но пояснял невнятно и вообще был вообще на себя не похож. Однако он очень быстро нашел спасительную соломинку, и ею стала его любимая и привычная самоирония. Начав с того, что он попробует помочь им стать настоящими продюсерами, Аратов вдруг заявил, что сам он точно знает только то, что ничего не знает. Зал заулыбался и тогда о продолжил. «Я хочу открыть свою мастерскую только для того, чтобы иметь больше достойных молодых ретивов конкурентов, а иначе мне работать не интересно Это был замечательный комплимент аудитории, который они оценили, а дальше уже все пошло так, как было задумано. Не раз я видела, как волнение неожиданно накрывало людей во время вступления в церемонии ТЭФ и ТЭФ-регион. Причем, по моим наблюдениям, я не пропустила ни одной церемонии, поэтому могу говорить точно. Гораздо чаще срывы бывали у тех, кто награждал, Вовсе не у тех, кто получал награду, это понятно. Человек, который проходит финал, вряд ли заранее готовит свою речь. Это плохая примета, и к тому же очень неприятно подготовиться, а потом наблюдать, как награду получает кто-то другой. Поэтому на сцену выбегает эмоции в чистом виде, это прекрасно. Благодарят папу маму, жену мужа, родную творческую группу, сообщают милые подробности. Например, девушка из Благовещенской, получая награду за документальное кино, жителей Севера посликнула, «Не зря мы с оператором две недели кормили в тайге комаров». Этим вызвал полный восторг зала. В отличие от победителей, вручант имеет возможность подготовиться и, как правило, заранее придумать несколько ярких фраз о любимой профессии оператора, документалиста, журналиста, режиссера и так далее. Эти речи часто звучат пафосно и не кстати. Тем более, что зал с нетерпением ждет, когда же будет скрыт конверт. Ведь там сидят конкуренты. Они же ждут, кому будет дан приз. Именно настроение зала порой становится причиной волнения и срыва подготовленного выступления. Особенно у людей за кадров специальностей, операторов, режиссёров, монтажёров, осветителей, они же не мастера выступать. Начав уверенно, они всё-таки сбиваются, машут рукой и потом резко вскрывают конверт. Хорошо, если сбившись, уважаемый мастер улыбнётся и скажет, что-то я запутался, пора, видимо, скрывать конверт. То есть, опять же, спасение в констатации факта и в самоиронии. Запомните это. Если что-то случилось, просто опишите это словами и не бойтесь посмеяться над собой. Своим ученикам-журналистам я уже много лет даю такой совет. Если у вас есть проблема, поделитесь ею со зрителем, и вы только от этого выиграете. Например, журналист забыл точное название должности человека, который пришел на интервью. Иногда в спешке легко забыть имя отчества, особенно если оно сложное, такое часто бывает. Естественно, ведущего бросает жар, особенно если идет прямой эфир, да еще без спасительных наушников. Но опытный профессионал спокойно скажет, «Вы знаете, я боюсь допустить ошибку в произнесении вашего имени, поэтому, пожалуйста, подскажите мне и нашим зрителям, как правильно надо его произносить». Или «Я знаю, что вы занимаете важную должность предприятии «Подскажите мне, как она звучит». А если диктор или телеведущий в кадре один, и у него завис или суфлер, или режиссер запустил не тот сюжет, то можно сообщить зрителям, «Ну вот, как видите, и на солнце бывают пятна, и в прямом эфире случаются накладки». то теперь, надеюсь, ни у кого не останется сомнений, что мы действительно работаем в прямом эфире. Я думаю, много раз вы слышали и видели такое. И каждый раз вы улыбались, и вам это было интересно, поверьте. И ведь правда, да? Можно на глазах у изумленного, обрадованного зрителя, согласитесь, всегда интересно смотреть, как люди выкручиваются в подобной ситуации, обратиться к режиссеру. Я надеюсь, сейчас наш уважаемый режиссер поставит все же именно тот сюжет, о котором идет речь. Самое худшее в такие моменты делать вид, что ничего не произошло. Если вы поняли, что зал уловил вашу растерянность и волнение, лучше откровенно в этом признаться, да еще и улыбнуться. Но помните, такой прием работает лишь один раз. Мне часто приходилось слышать, как ораторы, даже профессиональные тележурналисты почти через слово повторяли «извините, извините, я волнуюсь». А зал не извинял, потому что если так сильно волнуетесь, Уже лучше присядьте, подготовьтесь, как следует, или вообще не выступать. Вот почему этот спасательный круг признаться в своём волнении, надуметь хорошо и точно используйте и помните. Когда вы начинаете выступать, сидящие в зале просвечивают вас словно рентгеном. И мелочи тут не бывает. Некоторые ораторы, например, то и дело поглядывают на часы. Не смотрите на часы, тем более тайна. надежде, что аудитория не заметит. Мы уже говорили, что соблюдение временных рамок очень важный параметр удачного выступления. Я советую при предварительной подготовке обязательно набросать тайминг каждого важного куска вашей речи. Примерно так. Первые полторы минуты. Вступление. Кто я? О чем я? И зачем им это? Следующие три с половиной минуты. Интерактив. Что они знают по данной теме? Еще две минуты. История про вот это вот. Ну и так далее. Надо стараться придерживаться именно этого плана. Но как проверить тайминг, если нельзя смотреть на часы? На самом деле в каждом выступлении можно нарушать любые нельзя, если делать это уверенно и брать союзники аудиторию. Помните уверенность, аудиторию надо взять в союзники. Вы можете спокойно сообщить, что у вас маловато времени и большой объем информации, поэтому вы будете следить за временем. Например, сейчас будет деловая игра, но мы должны провести ее всего за 10 минут. Возникает дополнительная трига, доверие сохраняется. Вы можете на время забыть про часы, а потом на глазах аудитории проявить беспокойство. «Слушайте, а сколько времени мы уже работаем? Сколько у нас осталось времени?» вы сам ответят из зала. Это бывает очень эффективно. Особенно, если людям уже нравится работать с вами, и они сами заинтересованы в том, чтобы вы уложились в отведенное время со всем тем багажом знаний, которые для них приготовили. Иногда я отдаю специально таймер в руки, Человек из зала, особенно если он активный, если он мне чем-то мешает, и делаю его своим ассистентом. Тоже, кстати, очень хороший прием. Он сразу становится своим, а для людей это дополнительная интрига. Чего нельзя делать никогда, это пытаться следить за временем тайком. Вообще на публике ничего не надо пытаться сделать тайком. Публика может воспринять это как проявление вашей беспомощности, неумение организовать выступление грамотно, а еще как желание поскорее закончить и уйти от них. У меня много тренингов, на которых я прошу слушателей выступить на определенную тему в условиях ограниченного времени. Например, на кейс самопрезентации я обычно отвожу, как уже говорила, полторы минуты. Если студент или слушатель выполнил задание в отведенное время плюс-минус 15 секунд, это считается хорошим результатом. Мне важно следить за каждой секундой, в то время как людей в группе. Я прошу не смотреть на часы, чтобы они сумели почувствовать тяжесть секунды на слух, как в такси. тикал чтобы у них секундочки, чтобы они это чувствовали. Кстати, почти всегда в каждой группе оказывается человек, который прекрасно ориентируется во времени. Другие начинают ему завидовать, это уже хорошо. Однажды я оказался на таком занятии с часами секундной стрелки и попросила кого-нибудь из аудитории выручить меня. Но потом обязательно забрать у меня часы, а то случайно положу их в сумку, как у меня всегда бывает, с чужими ручками, с чужими часами. Смех в зале, одобрительные улыбки. Со всеми так бывает, не правда ли? Вот таким образом уже на следующем тренинге Я просила кого-нибудь из группы стать моим ассистентом, потому что я поняла, что прием получился хороший и что приглашать ассистента из числа участников группы – дело очень эффективное. Но вы можете даже не догадываться о других моментах, которые мешают публике воспринимать ваше выступление так, как вам хочется.